Глава 17. Василиса. Благодарю своего старшего брата. Он успел принести мне букет. От волнения я всё забыл. Спасибо, Стас. Цветы барварски смяты между моей спиной и грудью Кирилла. Какая-то веточка колет шею. Прошу прощения, Екатерина Петровна, но хотел бы представиться сам. Слышу, как Кирилл произносит слова над моим ухом. Я силой впиваюсь в мужское предплечье, ища опоры. Моё имя Тараканов Кирилл. Слышатся аплодисменты. И я хочу попросить руки вашей дочери. Последние слова обращены к моему отцу. Это будет зависеть от ответа моей дочери. Если она согласна, то я не могу быть против. Отец взволнован и не совсем понимает, что происходит, как и многие, включая меня. Ты согласна? утверждает Кирилл. Нет ни намёка на вопросительную форму. Ещё немного, и мы уйдём со сцены, шепчет мне на ухо. Я киваю, подтверждая желание уйти, и одновременно даю согласие. Боюсь произнести короткое да, дабы не сорваться в истерику, полноценную, с криками, обвинениями и цветочным мордобоем Тарана. "Это да", громко подтверждает Кирилл. Я снова киваю. У нас сегодня очень насыщенный день, и Василиса переволновалась. О чём он говорит, поняла, когда всхлипнула носом. Слёзы не просто стояли в глазах, а текли горячими ручейками по щекам. Слышатся аплодисменты. У сцены появляется Лариса Тимофеевна, протягивая сыну колечко. Ему приходится выпустить меня из объятий. Одной рукой придерживает за талию, а второй надевает кольцо. Оно чуть великовато, на что Лариса Тимофеевна виновато улыбается. У меня толстенькие пальцы. Шепчет и помогает спуститься нам со сцены. Мне подсказали, тут есть VIP-кабинки. Мы с отцом отвлёчём на себя внимание, а вы сможете отдохнуть и поговорить. Всё так неожиданно. Неожиданно подходящее слово, но уж очень культурное. Вокруг нас собираются желающие поздравить лично. Складывается впечатление, что ты катаешься на карусели, и лица мелькают с такой скоростью, что становятся смазанными, как нечёткое фото. Не знаю, сколько усилий стоило это Кириллу, но мы прошли сквозь зал и очутились в закрытом помещении. Мы одни. Никто не пытался обнять, поцеловать, не пожелать в сотый раз счастья и любви. Можешь уже отпустить. Я мёртвой хваткой вцепилась в рубашку Кирилла, да так схватилась, что побелели костяшки пальцев. Садись. Спиной ощутила мягкость и прохладу дивана. Закрыла глаза. Нужно осознать произошедшее, и чем быстрее, тем лучше. В моих руках оказался бокал, наполовину наполненный коньяком. «Пей!» Вкуса не чувствовала, и крупными глотками выпила содержимое. «С ума сошла! Тебя окончательно развезет!» Зарычал медведь. «Ну и пусть!» Ответила я. Голос было не узнать, тихий, с хрипотцой, и даже я слышала в нем надлом. "Я не собираюсь отсюда выходить до окончания гулянки", произнесла в ультимативной форме. В помещении была отличная звукоизоляция, шум праздника практически не слышался. Я закинула ноги на диванчик и вытянулась в полный рост. Кирилл сел напротив, наполнил мой стакан коньяком и выпил залпом. "Я должен был догадаться", сказал он, откашливаясь. "Я тоже". Я грустно рассмеялась, глядя в потолок. Спасибо. Я скинула ноги и приняла вертикальное положение. Правда, спасибо. Это моя вина, поверил Стасу. Кирилл выпил второй бокал и звонко поставил его на низенький столик. И что нам теперь делать? спросила я. Поддерживать легенду, как-то обречённо произнёс Медведь. А через пару месяцев объявим, что не сошлись характерами, ну, или я изменю тебе. Мила, А может, я хочу изменить? Кирилл хмыкнул и сел рядом со мной. Под тяжестью его тела мягкие подушки продавились, и я сползла к мужчине. Хочешь, изменишь? Не хочу, фыркнула я. Если бы я знала, что хочу, прошептала я устало и положила голову на медвежье плечо. Мужчина покачал головой. Разберёмся. Нас отпустили минут на 30. Стоит обсудить дальнейшие действия. Да какие действия, Кирилл? возмутилась я в сердцах. Мне было неудобно смотреть ему в глаза и пришлось отсесть подальше. Паулина чуть ли не на весь ресторан крикнула: "Помоги ей!" "Нет, принцесса", она сказала это шёпотом. "Я даже не понимаю, как ты могла расслышать. Пойми, мне не хочется расстраивать мать. Наша фиктивная помолвка, ещё Стас, ты же сама видела, она поверила нам. Кирилл с грустью рассматривал кольцо на моём пальце. Не волнуйся, я верну. А куда ты денешься? спросил он с улыбкой и притянул мою уставшую тучку обратно к себе. Ты готова смотреть в лицо моему брату и своей матери? А у меня есть выбор? К сожалению, нет. Если от Стаса я могу тебя избавить, то от Екатерины Петровны нет. Он неожиданно взял меня за плечи и тряхнул хорошенько. Куда делась та Василиса, которую я знаю? Она в очередной раз лежит в нокауте, а если будешь трясти, то и не встанет. Помоги мне утереть нос старшему братцу. Тебе же это тоже доставит удовольствие, м? Поднимайся. Никуда я не пойду. Я без стеснения схватилась двумя руками за медвежью рубашку и чуть ли не на колени забралась к мужчине. Скажу по секрету... Я бы и сам с удовольствием просидел с тобой весь вечер, но он встал с дивана. "Вдём, умоешься, а я посторожу, мало ли ещё какой лихой женишок объявится". "Перебор для одного вечера", произнесла я обречённо и с неохотой посмотрела на дверь. "Вот и я про что? Откуда в тебе столько позитива? Мне вот вздохнуть хочется. А что мне негативить?" подумаешь, брат козёл. Зато с любимой девушкой обручился. Кирилл широко улыбнулся, ухватив меня за безымянный пальчик и демонстрируя кольцо. Видишь? Да и рано вздыхать. Ещё план не выполнили: семья, дети, внуки. Меня аж передёрнуло от этих слов. Сегодня у меня появился стойкий иммунитет ко всему вышеперечисленному. А этому ещё посмотрим. Пока мы топтались около двери, выясняя, копать мне умиральную яму или ещё рано. Раздался стук. Кирилл повернул ключ и распахнул дверь. Мне нужно поговорить с Василисой. Таран высматривал меня из-за спины брата. Вначале мы с тобой побеседуем, произнёс Кирилл. Меня вытолкнули за дверь, а Стаса затянули внутрь. Через 5 минут жду у женского туалета. Поняла? Угу. Я кивнула. Конечно, поняла, чего непонятного. Дверь захлопнулась перед моим носом, а я прильнула ухом к холодной древесине. Интонация, с которой разговаривали братья, ничего хорошего не обещала. Я ещё немного постояла под дверью. Голоса притихли. Я напряглась всем телом, мало ли. Уйди, рыкнул Кирилл через приоткрытую дверь. От неожиданности я вздрогнула и отскочила в сторону. Много будешь знать, плохо будешь спать, добавил. Я фыркнула в ответ. Не стоило подслушивать, и если учесть, что ни слова не разобрала. В зеркале отражалась я, только с красным носом и потёками туши по щекам. С помощью бумажных полотенец и холодной воды я приводила себя в порядок. Василис. Кирилл просунул голову в приоткрытую дверь женского туалета. Ты всё? Всё. Внешний вид оставлял желать лучшего, но хоть чёрные дорожки больше не уродуют мои щёки. Расслабься. Хочешь мне пальцы переломать? Мы заходили в зал, взявшись за руки. До «Да тебя лопатой не убьёшь. Я нервно огрызнулась и плотнее прижалась к мужскому боку. Я старалась улыбаться. Хотелось выполнить план минимум: дойти до своего места, отсидеть пару часов, чтобы не обидеть отца и избежать во время фейерверка. За столом царила наигранная весёлость, которая угнетала сильнее молчания. Кирилл занял место рядом со мной. Придвинул стул ближе и закинул руку на спинку, всячески намекая: она моя. Наконец-то вы вернулись, а мы уже хотели вас искать. Тётушка словеохотливо делилась последними событиями. Тут было столько желающих вас поздравить. Поздравят, Марго, не переживай. Отец прервал словесный поток. Не знаю, что произошло за время нашего отсутствия, но матушка сидела молча, не пытаясь вставить свои ценные реплики. Лариса Тимофеевна лучилась улыбкой, смотря на нас. Давно я не испытывала столь концентрированный стыд. Нервничая, крутила колечко на пальце. Терпение женщины лопнуло. Расскажите, как вы встретились? Я, конечно, подозревала, что у сына кто-то появился, но он молчал как партизан. Да, Стас, обратилась к старшему Тараканову. А сегодня такая радость. Василис? И все взгляды устремились на меня. Это была случайность. Мы познакомились на трассе, а потом встретились в моём клубе. Кирилл принял удар на себя. Мужские пальцы поглаживали моё плечо. «Судьба!» — мечтательно вздохнула моя двоюродная сестра. «Да, я так же подумал, когда увидел Василису снова. Но она меня упорно не замечала месяц. Лариса Тимофеевна и Анна слушали, приоткрыв рты. А ведь и правда, получается очень романтично». О том, что Кирилл хватал меня за вторые девяносто, растоптал очки и нанёс травму своей медвежьей лапой, он тактично умолчал. «Что за цензура?» — шепнула я на ухо. «Хочешь, расскажу, как ты меня терроризировала две недели и заставляла слушать унылое блеяние?» «Ты забылся! Теперь я имею полное право терроризировать тебя и дальше!» «А кто сказал, что я против?» Нашу тихую перепалку прервала Лариса Тимофеевна. Что-то Стаса давно нет. Кирилл, ты его не видел? А ведь действительно, куда подевался Таран? Он очень устал, просил извиниться и уехал пораньше. Всё сказано было таким тоном, в котором слышалось: "Я его придушил и сбросил за борт. Не волнуйтесь, он всплывёт завтра". Опять давление, пояснила Лариса Тимофеевна присутствующим за столом. Удивительно, что у такой заразы есть проблемы со здоровьем. Я в очередной раз посмотрела с недоверием на Кирилла, в ответ получила очаровательную улыбку, оскал и поцелуй в висок. Такая открытая демонстрация своих прав вывела отца из молчания, и уже он пошёл в наступление. Что вы планируете дальше? Будете жить вместе или уже живёте? А мне стало немного смешно. Неужели папа Света верит, что пары до брака ни-ни? Как вернёмся в Москву, Василиса переедет ко мне. Родители Кирилла оживлённо зашушукались, радостно посмеиваясь. А меня снова грыз стыд. Надеюсь, они сейчас не внуков планируют. «Сын, ты же пригласишь родителей погостить?» Станислав Станиславович выразительно намекал, что отказа не примет. «Конечно. А я уже минуту ковыряю дыру указательным пальцем в боку медведя. «Всё будет хорошо», – прошипел на его испечённый жених сквозь зубы, улыбаясь. Я не перееду, ответила я в той же манере. Мне кажется, вы торопитесь, прокомментировал отец. Я чуть не выкрикнула: "Полностью согласна". Но «Ну почему же? очнулась матушка. Василиса уже в том возрасте, что торопиться следует. Спасибо, мам. Не за что, дорогая. Кирилл, я попросила собрать твои вещи. Вы же захотите ночевать вместе? Их привезут в квартиру Паулины. Отец наградил матушку тяжёлым взглядом. Конечно, хотим. Спасибо. Если думает, что я испугаюсь и отступлюсь, то ошибается. Я готова жить в одной комнате хоть. Нет, с хоть не готова, а с Кириллом мы договоримся. Да, правильное решение, Екатерина Петровна. Мы все были молоды и помним о том, как хотелось проводить с любимым каждую минуту. Бориса Тимофеевна нежно прильнула к мужу. Не забывай, принцесса. Цветочек свой не дам сорвать, прошептал медведь на ухо. Твоя мама только что разрешила, ответила я тихо, не переставая улыбаться.